Глава восьмая. Покинуть зал раньше других было бы невежливо. Необходимо дождаться, когда распорядитель произнесет завершающую вечер речь и проститься с нами до завтра. Но Акли с речью не торопился. Он пригласил участниц к столу, а сам остался наблюдать, неспешно подтягивая рубиновое вино из высокого хрустального бокала. От чего-то довольно симпатичное лицо Акли мне кажется знакомым. Такое чувство, что я уже где-то встречала этого человека. «Мисс Сноул!» — звонкий, резвый голос заставил вздрогнуть и обернуться. Златовласая сжимала тонкими изящными пальцами ножку фужера и смотрела на меня с полуулыбкой. «У вас необычная красота и редкий разрез глаз. Чем вы занимаетесь?» «К какому роду принадлежите?» — настойчиво спросила участница. «Ну вот, я знала, что не удастся долго скрывать свое происхождение». Даже интересно, какой будет реакция участниц. «Мисс Сног с преувеличенной радостью воскликнул рядом Акли, немало меня удивив и озадачив. «Вы же дочь знаменитого графа Снока! Какая честь!» Распорядитель учтиво поклонился, а щеки золотоволосой вспыхнули смущенным румянцем. «Если это не сигнал для того, чтобы я скрылась из глаз, то я ничего не понимаю в сигналах». Незаметно отошла и развернулась, решив, что у сцены с музыкантами будет безопаснее. Почему я снова неосознанно избегаю графа, непонятно. Может, потому что он инквизитор, а я ведьма? И я на интуитивном уровне чувствую, что он для меня представляет опасность, и стараюсь держаться подальше? Словно из воздуха передо мной появился обозреватель в серой шляпе. Его большие, сверкающие алчным блеском глаза, насмешливыми меня изучали. «Скажите, мисс Сноул, как ведьме удалось попасть на отбор для Инквизитора?» «Ах, вот оно что!» «Вас немногие знают, но я делал обзор о вашей лавке. Она пользуется популярностью среди аристократов». «Я польщена», — сдержанно улыбнулась, мечтая, чтобы этот вечер закончился. «Из-за музыки и отдаленности от других невест нас, кажется, никто не слышал, Но сомневаться не приходится. Новость об участии ведьмы в отборе попадет в газеты. «Вы не ответили», — притворно улыбнулся обозреватель. «Как вам удалось? Кому вы заплатили? Может быть, господину Акли? Он довольно известный артист, но также известно, что постоянно нуждается в деньгах». «Не пробовали писать книги?» Невозмутимо поинтересовалась я. «Что?» — нахмурился парнишка. «Фантазия у вас богатая». произнесла ровно и обошла приставучего газетчика по кругу, почти сразу угодив в объятия графа, точнее, врезавшись в его грудь. Он придержал меня за спину, и у меня не получилось сразу отстраниться. Рядом раздался щелчок вспышки фотографического аппарата, из-за чего я немного ослепла. «Так даже лучше», — спокойно произнес граф, глядя на меня сверху вниз. От него исходили покалывающая кожу энергия и волны приятного тепла — поэтому, когда граф все же выпустил меня и отступил, я ощутила внезапный дискомфорт и холод. Попасть на главный разворот в первый же день, да еще под каким-нибудь глупым заголовком, в мои планы не входило. Пробормотала, потирая покрывшуюся мурашками руку. — Вы замерзли, — констатировал граф, взявшись за пуговицы парадного мундира. — Вы что творите? — возмутилась шепотом, озираясь. Из дальнего конца зала на нас смотрели невесты, усиленно поедавшие закуски, демонстрируя отменный аппетит. «Хочу дать вам свой камзол», — невозмутимо произнес граф, ловко расстегнув еще одну пуговицу. «Прекратите раздеваться», — густо покраснев, попросила я и отвела взгляд. «Мы же не одни». Над головой раздался смешок. «В этом нет ничего такого. Я лишь не хочу, чтобы вы...» «Чтобы я заболела, знаю». перебила, тяжело выдохнув, «Я не заболею». «И хотел обозначить свою симпатию к вам», — бесстрастно договорил граф, будто не слышал меня вовсе. «Ясно», — произнесла, осторожно отходя. «А что тут еще скажешь? Я не мастер интриг, не каждый день участвую в отборе, не каждый день влюбляюсь в инквизиторов. Вообще не влюблялась, по правде говоря, и как должна вести себя влюбленная женщина, никак не могу представить». «Дорогие участницы!» — бодро произнес Акли, а я едва ли смогла подавить облегченный вздох. Неужели он решил положить конец моим мучениям? «Сегодняшняя встреча подошла к концу. Ужин подадут в ваши покои и оставят до утра отдыхать. Я был рад со всеми вами познакомиться. Желаю удачи и хорошо справиться с заданием. До завтра!» Акли поклонился, взглядом передавая слово жениху. «Я провел чудесный вечер». в компании не менее чудесных невест. Увидимся вновь за завтраком, а сегодня желаю вам приятного отдыха и спокойной ночи. Вежливо произнес граф, не изменяя себе. Немногословен, учтив, сдержан. Доброй ночи. Исполнила Книксон и поспешила на выход, ощущая, как мою обнаженную спину сверлят взглядом. Даже взглядами. До очередной встречи с графом у меня есть почти четыре часа. Хочу провести их с пользой». Камеристка поджидала меня недалеко от дверей зала и подошла практически сразу. Она молча поклонилась и пристроилась рядом, выполняя роль провожатой, но во взгляде читался не мой вопрос. «Все прошло неплохо», — уклончиво произнесла я. «По крайней мере, обошлось без драки и вырванных волос». Камеристка слегка качнула головой. «Благородные леди не выдирают друг другу волос, госпожа». невозмутимо заметила она. Что же они делают? Искренне заинтересовалась, гадая, что же меня ожидает. Мелкие и крупные подлые каверзы. Чуть передернув плечами, отозвалась камеристка, но так, чтобы об этом никто не узнал. Могут испортить платье, подсыпать отраву в бокал, нарочно столкнуть с лестницы, но якобы случайно. Да, задумчиво протянула я, Так себе перспективы. Похоже, мне следует быть все время настороже. Да, госпожа, и запираться на ночь, — назидательно добавила камеристка. В покоях я имела удовольствие переодеться в более удобную одежду, хотя и тут мадам Дитрих меня подставила. Халат был шелковый, скользящий по телу, с длинными расклешёнными рукавами, напоминающими крылья, И вроде он все скрывает, но такое чувство, что ничего. Сорочка неприлично короткая, едва ли прикрывает колени. Без рукавов, но на тонких кружевных лямочках, с такой же кружевной окантовкой на груди. Хорошо, Вилма ее не увидит, иначе я рискую лишиться камеристки. Комнатное платье отличалось изысканностью. Ажурная гиперовая ткань, очень похожая на кружево, Рукава хоть и длинные, но просвечивающие, как и спинка. же и лиф с подкладкой. Я покрутилась перед зеркалом и вздохнула. Слишком вызывающе. Камеристка задумчиво склонила голову. «Я бы не сказала. Что-то в этом наряде есть. Вот макияж лучше убрать. Естественность придаст образу невинность». «Вилма, мне почти тридцать». улыбнулась иронично, отворачиваясь от зеркала. «Разве это возраст для ведьмы?» невозмутимо отозвалась Та, слегка выгнув бровь. «А вы знаете?» — Удивленно произнесла я. «Видела метку, когда занималась вашими волосами», — бесстрастно подтвердила камеристка. «Ясно?» — кивнула я. «Позвольте мне сказать, мисс Сноул. Прошу», — легко согласилась я, Мне, в принципе, все равно, даже если камеристка на дух не переносит ведьм. Я не отношусь к ведьмам предвзято, несмотря на вашу тяжелую ауру и то, что от вашего присутствия рядом вянут цветы. Спасибо. Усмехнулась в ответ и произнесла. Я, пожалуй, умоюсь и немного почитаю до ужина. Если за мной придут, дайте знать. Да, госпожа. Камеристка присела в поклоне, а я после посещения ванной комнаты сразу отправилась покорять гостиную. Выбор книг настолько велик и разнообразен, что уже через полчаса меня не существовало для этого мира. Я устроилась на полу, прямо на мягком ворсистом ковре, обложившись томиками последнего издания по травологии, и погрузилась в чтение. Не просто в чтение, а в тщательное изучение и анализ. Особо интересную и ценную для меня информацию я выписывала себе в блокнот. Изготавливая духи, я все время нахожусь в поиске новых ароматов, и для меня нет ничего ценнее вот таких книг, в которых собрана информация по редким и удивительным травам и цветам. Где растут, какими свойствами обладают, как правильно их использовать. Кажется, заглядывала Вилма, но я отмахнулась. Все потом. Мне не терпелось отправить Стефана собирать цветы багульника, пока он не отцвел, поэтому я села писать письмо. «Госпожа, госпожа!» раздалось совсем близко вы пропустили ужин да отозвалась не отрываясь от составления письма подробно описывая где растет багульник какие цветы следует собирать госпожа рука дрогнула заставив поднять на вилму рассеянный взгляд за вами пришли с нажимом произнесла она кто сначала не поняла я а потом вспомнила об угрозе господина инквизитора точнее о его предупреждении слуга полагаю но не могу утверждать наверняка вилма выглядела сбитой с толку точно я немного забылась камеристка скептически выгнула бровь и оглядела поле моей деятельности книги были всюду как и листы с моими записями я даже не заметила как пролетели четыре часа да немного протянула она едва заметно улыбаясь я вышла из за стола откладывая письмо я все уберу «Правда», — торопливо заверила. «Не стоит беспокоиться. Предоставьте это мне», — по-деловому произнесла камеристка и поторопила меня взглядом. У дверей покоев меня ждал служащий ордена.